Глава 29. Ника, чего-то такого уютного и спокойного можно было ожидать от совместного просмотра телевизора с Наумовым. Он развалился на полу, подпирая спиной диван, вытянул длиннющие ноги, а рядом положил пиццу. «Обляпаешь пол — будешь убирать», — предупредила Ника, забираясь на диван с ногами и тарелкой. Егор иронично выгнул бровь. «Вот, не успели начать встречаться, а ты уже занимаешься тиранией». Ника закатила глаза. "Это только начало", предупредила она грозно и откусила кусок пиццы. "Мм, это божественно. Спасибо тебе, человек, придумавший это чудо". По телевизору шла реклама. Когда началось шоу, Ника съела первый кусок и взялась за второй. Видеть на экране знакомое лицо ведущего вызвало очень необычное чувство, смешанное: недоумение, неверие, веселье. А уж когда дошли до их интервью, «Я не могу на это смотреть», — смеясь проговорила Ника, закрывая лицо ладонью. «Скажи мне, когда все закончится». Егор издал смешок, потянулся и ущипнул Нику за ляжку. «Смотри давай, ты классно выглядишь». Ника приоткрыла один глазик. «Ага, ужас», — прошептала она и снова закрыла. Рядом раздался шорох. Егор перебрался на диван и притянул Нику к себе. «Так ведь удобней», — как ни в чем не бывало, поинтересовался он, обнимая Нику за плечи. «Удобней!» — пискнула она, переводя взгляд на экран, а у самой сердце билось. «Как сумасшедшая!» «Тудум, тудум, тудум!» «Сейчас из груди вырвется!» Так и смотрели весь выпуск в обнимку. Ника ерзала поначалу, а потом расслабилась, даже не заметила, как рука Егора перебирала пряди и волос. Зато ощутила жар его тела и желание прикоснуться к нему. Входная дверь хлопнула, заставив вздрогнуть. Ника вытянула голову, А Егор осторожно отстранился. Я дома, крикнула мама из прихожей. Чем у нас пахнет? Никто не умер. Мама, смеясь, воскликнула Ника, это пицца! Мы с Егором досматриваем первый выпуск реалити. О! -о, -о! в гостиную заглянула мама. Привет, улыбнулась она Егору и перевела взгляд на экран. Ой, какие вы смешные! Ну, мама, тихо шикнула Ника, давай переодевайся, и я тебя покормлю. Сама поем. — отмахнулась она. — Досматривайте спокойно. — У тебя классная мама, — шепнул Егор. — Спасибо, — шепнула Ника в ответ. Выпуск закончился, и даже не верилось, что они действительно снимались, что вся страна увидела их смущенные лица. Егор засобирался домой, а Ника вышла его проводить. — Давай я завтра сам за вами заеду. В десять? — Да, — кивнула Ника, неловко выдыхая и не зная, куда деть руки. «Завтра хочу заполнить профиль, позаниматься, и мне нужно поделать домашние дела, а потом в клуб». «Я понял», — усмехнулся Егор. «Мешаться не стану». Он надел куртку, взял барсетку и хитро улыбнулся. «Поцелуй на прощание?» «Иди уже!» — красноречиво зашипела Ника, открывая дверь. Егор хохотнул и шагнул за порог. Замявшись, Ника все же схватила его за руку и потянулась к губам. Поцелуй вышел быстрым, порывистым, но таким... Щеки мгновенно вспыхнули. «До завтра», — глухо попрощалась она и, закрыв дверь, поспешила в ванную умываться. Следующий день прошел почти по плану. Только зайдя на сайт, Ника никак не ожидала увидеть там столько сообщений от фанатов шоу. Обсуждали каждого из участников, но больше всего прошлись, по Егору, конечно, Максу и Нике. Нет, досталось внимания абсолютно всем. Нахваливались Снежану и Альбину, Писали, какой Саня энергичный, с прикольной внешностью. Но все же некоторые даже стали делать ставки на то, какая пара победит. И многие шипели Нику и Макса почему-то. Якобы они внешне похожи на пару и больше подходят друг другу. Дрожащими от волнения руками Ника залила несколько фотографий и заполнила профиль. Она не удержалась и заглянула к Егору на страничку. Там была всего одна фотография, зато какая! Он в майке и джинсах весь такой... «Божечки!» — поклонницы в комментариях на слюне и зашли. И тут взгляд случайно наткнулся на знакомые, фамилию и имя одной из поклонниц и сообщения характерного содержания. Наумов и Некрасова не только учатся в одном универе, но и давно встречаются, а на шоу пошли ради приза. Думаю, всех обманут. Лицемеры. Ника судружно выдохнула и схватилась за телефон. «Ну, Лерочка, ну, стерва!» Она набрала номер Егора, покусывая губу, и как только он ответил, воскликнула. «Ты это видел? Видел? На твоей странице?» Еще не видел. А ты чего там делала? Соскучилась?» — усмехнулся этот гад в трубку. Ника мучительно покраснела. «Блин, там сообщение от Стрельцовой. Ну, блондинки прилипчивые, что к тебе клеилось. Пишет, что мы давно встречаемся». «Оу!» — иронично выдохнул Егор. «Свяжусь с Артемом, посоветуюсь, как быть». «Давай!» — вздохнула Ника. «Да не кисни ты, все нормально будет», — подбодрил Егор и простился до вечера. Ника положила телефон на стол и пошла потихоньку собираться в клуб.